Глава 96 Он не просыхал вот уже два дня, гляделся в зеркало и сам себя не узнавал. И все же это был он, в новой совершенно незнакомой роли, судьи самого себя. Он холодно разглядывал свое отражение, теряясь взглядом в заново открытых безднах. Глубоких щелях, в которых обитали страх и тоска, пустотах, которые никогда не заполнятся, годы превратили его в жалкий безвольный студень. Он терзался сомнениями, которые нельзя было разрешить с помощью виски. Будто стоял на перекрестке перед двумя указателями в противоположные стороны. Правда и ложь. Снова эта проклятая двойственность. Почему у него не получается прожить жизнь, избегая крайностей? Почему все время приходится балансировать над пропастью? Это был он. Кадис напротив Кадиса. Кадис против Кадиса. Приговоренный. Готовый обезглавить сам себя. Нож гильотины падает. Раз. И дело с концом. Голова на холсте. Посмертный шедевр. Последний привет дуализма. Почему он пошел на это? Находясь в зените славы, Спросит любопытный сброд, И каждый начнет предлагать версии на свой вкус. Он просто спятил. А, по-моему, он герой, какой нелепый снобизм. Его мазня ничего не стоит. Прощелыга от искусства. Ему не хватало вдохновения. Они посмеются. Выпьют за упокой души поделят имущество усопшего и забудут о нем навсегда. Это был он. Глядел на себя и не узнавал. Лицо покрывало непривычная щетина. Маска, которая ни от чего не защищала, даже от собственного вопрошающего взгляда. Путь ошибок и лжи лежал перед ним, как на ладони. Возможно, в зазеркалье, он мог бы слиться со своим отражением. Достаточно сделать шаг за грань, чтобы он и его «я» стали одним целым. Человек может быть уверен лишь в одном — в том, что он умрет. Он сам провозгласил себя великим творцом, прожил жизнь на гребне волны среди наслаждений, оваций, фантазий, интрижек, не беспокоясь о тенях, скользивших по другой стороне жизни. А теперь он остался один, и начинать сначала поздно. Его руки дрожат, пальцы сводит от боли. Пути назад не было. Он должен был сыграть эту роль в последний раз. Кадис взял нож и принялся соскребать с лица щетину.